Глава 7. Как и любой крупный город Донгарфолиум имел множество входов и выходов, несмотря на титанические стены, имелись и тропы контрабандистов, использующих относительно безопасные верхние уровни нижнего города. Сама по себе эта аномальная зона не выходила за пределы стен, но при желании и правильной подготовке создать дополнительный вход было возможно. Мои товарищи имели в своих рядах не только наёмников, контрабандистов и военные дворяне, даже бывшие храмовники. Среди последних, правда, не было сколько-нибудь высокопоставленных. Жрицы, достигая определённого уровня единения со своим божеством, становились предельно преданными ему по понятным причинам. Дейдара и Ханаби встретят нас за стенами города, объяснила Аркадия. Они могут свободно пройти ворота. Проводника зовут Грег, надёжный мужик, проверенный, так что ты прикрой ему спину, если вдруг. Женщина обернулась на меня, хмыкнула. в том смысле, что если начнутся проблемы, я понял, останавливаю свою сопровождающую, если что, и я мускулы его прикрою. Если ты говоришь, что он надёжный, мне этого достаточно. Она благодарно улыбнулась. Ждал нас Грек в небольшом рыбацком поселении. Рядом с городом располагалось крупное озеро. Как та же Аркадия успела объяснить, пока мы сюда ехали, В озере выращивали всякие деликатесы. Не каждая рыба нормально жила в городских стенах. Жителей можно не опасаться, если бы не помощь наёмников, этой деревни бы не было. Какой-нибудь ушлый род просто выкупил бы землю ради своей выгоды. Сейчас же земля принадлежала одному из родов города лояльных идеям будущего справедливого мира, и общине рыбаков ничего не угрожало. Подъехал к воротам, Аркадия остановила коня. Здесь принято ходить пешком, пояснила мне. Ладно, не сломаюсь. Селяне посматривали на нас, но демонстративно не обращали внимания. Лишь изредка некоторый улыбались наёмницы, а она кивала в ответ. Маленькое семя нового мира. Свободные люди лишь формально живущие на чужой земле. Поселение с первого взгляда выглядело пусть небогато, но хорошо. Не было измождённых людей, маленькие дети, одетые по погоде, играли на улице, те, что постарше, помогали взрослым, но помогали, а не пахали до изнеможения. Дома добротные, деревянные, но ухоженные. Есть свой скот, птица. Поселения в землях рода Минакура выглядели куда как хуже. Мы пришли к небольшому домику, стоявшему немного на отшибе. Нам навстречу вышел мужчина лет сорока в добротной походной одежде. «Готовы идти или посидите?» – спросил он, глянув на нас без заметной приязни. «Сразу в дорогу, Грег, время», – ответила Аркадия, проходя через двор. Он кивнул и вернулся в дом. «А когда мы дошли до крыльца, вынес мне мешок типа сидр». Это на всякий случай. Если не будет проблем, просто вернёшь в конце пути. И если проблемы будут, порадуешься, что он и его содержимое у тебя есть. Поправил собственные вещи. Их было немного. Большую часть оставил Дэидаре, не думая, что в ближайшие дни мне потребуется сменная одежда или походный набор. Оружие тоже брать не стал. Если встречу нечто, с чем не поможет когати магия, меня не спасёт пистолет. Я готов, кивнул Грегго, закрепив сидер за спиной. Удачи, пожелала нам Аркадия. В сторону города мы двинулись в отдавом пешком. Грег шёл быстро, иногда оглядываясь на меня, проверял, как мне такой темп. Темп меня устраивал, хотя можно было и быстрее. Но, боюсь, мой проводник после пробежки сначала по полю, а затем по лесу будет некоторое время не способен продолжать движение. Поля прошли за час с небольшим, углубившись в лес. Тропка, по которой мы двигались, едва угадывалась среди корней и мха. Видимо, этим путём мы редко пользовались. Вскоре глаз начал замечать редкие грибы и ягоды. Могу предположить, что местные их собирают. Впрочем, меня всё это интересовало мало-мало. Я больше смотрела вперёд, пытаясь различить среди крон очертания городской стены. Вскоре мы оказались в лесник в сумерках. Свет сюда почти не проникал, и рассмотреть что-либо вдали не представлялось возможным, а когда заходящее солнце окончательно исчезнет за горизонтом, здесь станет совсем темно. Тропка исчезла вовсе, и мой молчаливый проводник замедлил шаг, внимательно глядя под ноги. Наконец, мы остановились прямо посреди чащи. «Жди!» – коротко бросил мне Грег, а сам начал осматривать мох под ногами, будто в поисках потайного люка. А старта обратился я к своей спутнице. «А мне нравится смотреть, как он страдает!» Ответила Дима Ницца очень игривым голосом. «Несколько минут ведь ничего не испортят». Но Грег всё же знал, что ищет, и нашёл тайный ход. Обычный деревянный люк открыл короткий крутой спуск. Мой проводник достал из-за кармана кусок ткани, подобрал палку и соорудил простой факел. Потянулся за, видимо, зажигалкой, но я его опередил, поднёс пальцы и зажёг пламя. Мужчина чуть поморщился. Магия привлекает. Впрочем, такой трюк сойдёт за естественное колебание фона. Смотри под ноги, там крутой спуск. Спуск реально был крутым, градусов 70-75. Спустились мы метров на 10 точно. Понимаю, зачем такая глубина. Слышнее найти полость в земле пассивной проверкой, обращаясь к стихии земли. Когда я оказался внизу и сделал первый вдох затхлым сырым воздухом, мой проводник зажигал небольшую масляную лампу, быстро оглядываясь, подтверждая первые пришедшие на ум мысли. Полость создали маги и укрепили, чтобы не разрушалась, не было конструкции державших стены и потолок. А должно быть, помещение довольно просторно. Оборудованы койки, 10 штук. Стоит несколько обитых сталью курабов, похоже на место стоянки для тех, кто идёт из города. Могу понять. Идти через нижний город, удовольствие ниже среднего. Грек достал какой-то амулет и зажав в руках что-то зашептал. Я же огляделся в поисках прохода. Чёрный провал обнаружился в дальней стене. готов, обратился ко мне проводник. Так и хотелось спросить, готов ли он сам. Мужчина нервничал куда сильнее меня. Да, мне нужно что-нибудь знать о маршруте, грек нервно хмыкнул, что он меняется каждый раз. Он подошёл к одному из ящиков и достал пару пистолетов. Пистолеты против демонов? Усомнился я в оружии. Да, пули зачарованные, тебе надо. отрицательно качаю головой. Нет, с моими силами будет только мешать. Если что, держись у меня за спину, а я прикрою тебя щитом. Выпендриваться и строить из себя крутого грек не стал кивнув. Договорились. Пошли, что ли. Мы углубились в тёмный земляной коридор, но прошли по нему буквально несколько десятков метров, когда я поймал ни с чем не сравнимое ощущение нижнего города. И вот я снова добровольно иду прямо в пасть дьяволу. С моей жизнью точно что-то не так. Да, воно, и безнадёжно не так. Вскоре коридор изменился, превратившись в всю реалистичную кишку вид изнутри. По этой кишке мы двигались довольно долго, пока ощущения не изменились. Всё, мы прошли черту города. прошли под стенами, та часть, что осталась позади, была лишь прихожей, где радушно встречают гостей, и интересное начиналось впереди. Я демонов и мелких тварей не боялся. Единственное, чего мне следовало опасаться местного притеча, и если буду слишком заметен, он может и обратить на меня своё внимание. А кто знает, насколько синие уроды тесно общаются между собой. Нет, пусть немного подождёт. И я заскочил в гости буквально на днях. Коридор кишка разошёлся развилкой, но у Грега был какой-то артефакт, глянул на который мужчина уверенно свернул влево. Вскоре декорации сменились. Стены стали каменными, напоминая готическую архитектуру. Потолок поднялся на несколько метров, а затем и вовсе затерялся во тьме. Странная мысль, что кто-то и в иероломна украл потолок, вызвала ощущение дежавю, где я мог видеть потолок, который не потолок. Первая тварь не заставила себя долго ждать. Сотканный из теней и дымки силуэт бесшумно спрыгнул на пол прямо перед моим проводником. чтобы уже через секунду вспыхнуть демоническим пламенем. Оказалось, что тварь состоит из вполне себе плоти и даже крови. Грег к его части выстрелил лишь еще секундой позднее моего заклинания, одновременно падая на спину. То есть, несмотря на внезапность атаки, имел все шансы выжить и отстрелить твари что-нибудь жизненно необходимое. Посмотрев на догорающий кусок странной плоти, Мужчина поднялся и сплюнул. Почему он не спрыгнул прямо на тебя? задал я волновавшись меня вопрос. Признаюсь, не испытываю уверенности, что успел бы среагировать. Товар была почти невидимая в окружающем сумраке и совершенно безучной, даже умирала тихо, только булькала сжигаемая плоть. Не знаю, честно признался Грег. Мой товарищ один из считал, что им нужно время, чтобы из нереального мира перейти в наш, и сделать это заранее твари не могут, потому и подкрадываются, хотя это не объясняет, почему они не появляются с из спины. Трупа не осталось, только тёмное пятно на камне. Несколько секунд, и потолок вернулся. будто кто-то использовал световую иллюзию, пряча монолитный камень в темноте. Обожаю Нижний город, люблю его рождённой любовью. Мы двинулись дальше. Вскоре антракт снова поменялся, в этот раз сумев меня удивить, мы оказались в тоннеле метро. Скорее какая-то шахта, потому что мы нашли рельсы и несколько перевёрнутых вагонеток. Плохо. Тихо проворчал Грек: "Новый участок. Раньше таких не видел. Какая-то тварь из глубины поднялась. В голове ли не воше вельнулась от старта? Может, объяснишь ему, что сюда, в принципе, не может вылезти ничего способного представлять для тебя угрозу?" "Мне, не ему", возразил Грек, насторожен и сосредоточен. "Паники или неуместного страха я не вижу, так что всё в порядке." Пусть всё идёт как идёт. Тем временем по мере нашего продвижения антураж нарастал. В воздухе клубился туман, а откуда-то издалека всё чаще доносились вскрики, писки и прочие звуки органического происхождения. В какой-то момент я просто обогнал своего проводника. Давай-ка, пока я пойду первым. Мужчина хотел что-то возразить, но из коридора донеслось утробное рычание, заставившее Грега подавиться словами. Проводниклиш вымученно кивнул. "Дальше пошли быстрее". Я почти не реагировал на звуки и пляску теней, держа наготове и щит, и пламя. Это не говоря о возможности частичной трансформации, к последнему прибегать не хотелось совершенно, и не только из-за нежелания потревожить при тече. Ощущение от трансформаций и оставленные ею изменения пугали меня куда сильнее, чем от демонавытвари. Любую тварь можно убить, если приложить достаточно сил, но не все изменения после обращения в демона можно откатить. Звуки становились громче, мы приближались к источнику шума, но мне по-прежнему не удавалось разобрать Что именно я слышу, а потом я увидел свет. Мы больше за год тут живём, а ле проходы так перебудоются, только апошне одни. Мы рыхтуемся сходить с холераптом, что, али исти усё одно нема куда, объяснил худой сиракужий парень, что вёл нас через даже не знаю, как назвать. поселение стоянка Грек аж с облегчением выдохнул, когда увидел свет факелов и некий аналог охранного поста, что серые организовали. Серые отнеслись к нам спокойно, попросили только вести себя прилично. Мы заверили, что просто проходим мимо и не ожидали их увидеть. Серые немного поворчали, но поверили нам, потому что не верить причин не было. Как и говорил провожатый, проходы и меняются последние несколько дней. Все рыс смазали лыжи и готовы уходить, но идти им некуда. Только в нижний город и вернуться, поэтому и сидят ровно, безысходность. А с демонами как, спросил я у провожатого? Заняли они каскад залов, достаточно просторных, чтобы организовать стоянку большой группы людей. Живут как-то Даже он скот держит, тущий, правда, какой-то измождённый, выращивают что-то, но пахнет оно не особо приятно. Контрабандой опять же промышляют. Да только их поселение должно находиться на противоположном конце города от того места, где мы вошли. Это мне уже Грек рассказал, и непонятно, где мы выйдем, если сунемся на поверхность. Раньше верхние уровни были стабильны настолько, что можно было сопоставлять пространство в реальном мире и здесь. — Демоны, нас не шануются, не смачные мы, муситься, типякотка, хе! — легкомысленно отмахнулся Серый. — Слышала, обращаясь к демонессе, говорит, твари ими не особо интересуются. — Можешь ему ответить, что для демонов они как гнилое мясо, Только с большой голодухи можно позариться, ответила Астарта. Я улыбнулся, естественно, не став ничего говорить. Торговать мы отказались. Грек клялся, что он бы с удовольствием, но вообще не ожидал выйти на сирых. Те отнеслись с пониманием. Идём к ближайшему выходу на поверхность. Что толку бродить здесь, если всё равно выйдешь, где повезёт? решил мой проводник, горестно вздыхая: "Не знаю, была его горесть связана с необходимостью менять маршрут или с невозможностью торговать". Я не спорил. Но когда мы подошли к проходу, что должен был вывести нас к ближайшему выходу в Остнеклазаменка, зачинился, как отрезало. Остановил нас крепкий мужчина с винтовкой за плечами. из-за его спиной подтверждая только что озвученные слова, стена сама закрылась, не оставив и следа от крупного коридора. Мы синхронно перевели взгляды на нашего сопровождающего. Это было не одиное высте, а ле по-инших может до да иже отрымается. Да только по шуму, что поднимался вокруг, становилось ясно: оптимизм сейчас неуместен. что-то происходило, и почему-то весь мой опыт подсказывал, что ничем хорошим это по определению кончиться не может. Пол тряхнуло. Без шума, без грохота сдвигающегося камня. Тихо. Серые затихли. Оборвались все разговоры, люди настороженно оглядывались. И, Звуки создавались только безмозглыми животными, напуганными и беспокоящимися. Даже дети серога затихли от совсем грудничков до слоняющихся повсюду старших ребят. Трехнуло второй раз, и пол пошёл трещинами. Что будет дальше, уже не надо было гадать. Всё поселение грозило в любую секунду провалиться куда-то в выниз. «В лучшем случае это будет и яма, но хотя бы всё там же, на верхних уровнях нижнего города. Проверять, не откроется ли прямо у нас под ногами провал на нижние уровни, я не собирался. Грег за мной!» И двинулся прямо к стене. «Здесь не пробить проходы», – бормотал он, а сам очень надеялся, что у меня получится. «Я всё же попробую». «Подошёл», – приложил ладони к стене, толкнул свою магию. Ожидаемый, он встретил жестчайшее сопротивление, пропитанный чужой магией мир категорически не хотел подчиняться моей воле. А старта магия, много магии, приказал я. Демоница подключилась, толкая и свою силу через мои ладони, снова тряхнула пол. трещины начали расходиться, пока не сильно, но это лишь вопрос времени. Ещё один приказ, и трещит уже стена передо мной. Секунда, и порода расходится, открывая широкий проход. Идём, бросаю своему проводнику: "Не знаю, последуют за нами серые или нет, но последовали". За спиной крики и команды явно организуются в колонну. «Слишком много их там. Все не успеют, и они это понимают. Я иду вперёд, продолжая толкать вам все стороны магию. Не касаясь породы, это сложнее, но первое, самое сильное сопротивление я уже преодолел. За спиной уже где-то далеко грохот. Настоящий грохот, но пол в ноги уже не бьёт. Сирые идут следом, не торопят, не подгоняют». Простите, ребята, уж как могу. Через минуту проход открывается в какой-то зал. Сразу звучит команды из серые бегут, стремясь оказаться в безопасном месте, ну, как минимум, более безопасном, чем предыдущее. Я тоже прохожу в зал и сразу убираюсь в сторону, чтобы не мешать. Грек пристраивается рядом, прислушиваясь к себе, не запыхался, даже не перенапрягся. Не скажу, что проход вообще не потребовал у меня усилий, но это ещё не предел моих возможностей. Ко мне подошёл какой-то мужчина, коротко кивнув: "Дякой, ты назавжди наш сябар" и тут же уходит. Не когда болтать у серых спешный переезд, но это было самое искреннее и твёрдое предложение о дружбе, которое я получал. Люди все выходят из прохода на многие уже в пыли. Есть и раненые, в основном женщины и дети, но и мужчин много. Твою мать, тихо ругается грек. Я вопросительно смотрю на него, и проводник указывает куда-то на стену. Перевожу взгляд и вижу что-то вроде эмблемы или символики с подписью: "Храм". Храм кого-то там. Часть таблички разбита. Зато мы точно вышли из нижнего города. ободряю спутника остасть смешаться с сирами пока сюда не завалились юстициарии например